Дортмунд, 18 июня. В этот день литературный экспресс должен был покинуть Бельгию и направиться в Германию. К северному вокзалу бельгийской столицы подошел специальный состав, на котором участникам проекта предстояло доехать до Калининграда, где они должны были пересесть в состав, предоставленный железными дорогами Литвы и Латвии. Участники проекта "За в свои места" с удовлетворением обнаружили, что кроме штабного вагона, здесь есть вагон-бистро, вагон-ресторан, несколько купейных вагонов для отдыха, общие вагоны, где можно проводить встречи, и даже вагон со специальной аппаратурой, позволяющей смотреть видеосюжеты, снятые операторами, сопровождающими литературный экспресс. Все заняли места в соответствии со своими пристрастиями. Никакого специального распределения не было, и каждый мог оказаться рядом с тем человеком, с которым ему интересно было поговорить. Именно поэтому грузинские писатели часто оказывались вместе с украинскими, российские рядом с белорусскими, литовские с польскими. Сама идея подобного поезда была не просто новой, но и по-своему показательной. В поезде мирно беседовали представители всех народов Европы, излагая разные концепции и взгляды. Вспыхивали дискуссии, обсуждались разные темы, каждый отстаивал собственную точку зрения, но уважительное отношение к мнению собеседника присутствовало во всех спорах. Дронга нравилась и сама атмосфера этого поезда, и его участники, которые, как правило, были интересными людьми. Он познакомился практически со всеми, старался понять взгляды и настроения каждого, слушать многих из них было наслаждением, и он радовался возможности получить информацию о современной европейской литературе. Но среди участников проекта особое внимание Дронга привлекали молодые люди, которых оказалось немало в этих группах. Это была и украинская пара Бондаренко-Ватанова, и молодые литовцы, и гордые представители Грузии, самому старшему из которых было 36 лет. Здесь были молодые люди из Югославии, Бельгии, Италии, Польши. Ему были интересны их взгляды, споры, рассуждения. Может быть, поэтому он подсознательно тянулся к молодым, пытаясь понять их непростые, но подчас несколько наивные суждения, а поняв, он соглашался или не соглашался с ними. Когда поезд тронулся, Дронга прошел в штабной вагон, чтобы найти яцека Каподцоху. "Мне нужно, чтобы в вагоне ресторане оказались вместе именно эти люди", сказал Дронга, протягивая список Подцохе. В вагоне ресторане можно было одновременно разместить лишь 22 человека, поэтому представитель немецкого оргкомитета объявлял каждому его персональное время обеда, чтобы не создавать ненужных очередей. Подсоха и Дронга заранее договорились, что в одной смене будут обедать те, кто им был нужен. А обходивший вагоны немец должен был проконсультироваться с Нелли Мёллер, кого и когда приглашать. Вот мой список, тихо сказал Дронга, передавая Подсохе листок. Я тоже составил список, кивнул Подсоха. Давай сядем и проверим, насколько они совпадают. Четверо украинцев, начал дронга Зинчук, Симухович, Бондаренко и Ватанова. Согласен, кивнул Подсоха и перечислил фамилии трех грузинов и трёх литовцев. Верно, согласился дронга. Хотя я бы исключил Важу Бугадзе, на роль хладнокровного убийцы этот парень явно не тянет. Грузины не пойдут обедать без Бугадзе», — заметил Подсоха, поэтому я его тоже включил. Не пойдут, кивнул дронга. И того 10 подозреваемых. Кто еще? Испанцы Альберто Парлан и его жена, они были в ту ночь в мадридском отеле Карлос Казарес и Нес Педроса. Вряд ли в большой советской энциклопедии есть упоминание о самом ярком представителе Галисийской литературы Испании. И это романист Карлос Казарес. Кстати, энциклопедия была выпущена еще в 72 году, когда Казаресу было только 30 лет. Если хочешь, я его уберу из списка, предложил Подсоха. Пока не нужно, а кто остальные восемь? Ты, я, Нелли Нельмёллер, Павел Борисов, Виржиния. Еще я включил трех югославов: Мехмеда Селимовича, Ивана Джепаровского и Зорана Анджевского. Почему именно их? Один из Боснии, другой из Македонии, третий из Югославии. Партия говорил, что они вернулись в отель позже других и просили льда для виски. Каждый хотел узнать, где находятся автоматы, вырабатывающие лёд. Но это еще ничего не значит. Они могли действительно пить виски, хотя я думаю, их нужно оставить. Я бы еще поставил Дивжика. Если этот парень поругался со мной еще не значит, что он убийца, засмеялся Дронга. Он воевал против сербов, упрямо сказал Подсоха, я считаю его одним из самых подозрительных типов. Игорь молодой человек, и возможно, принимал участие в боевых действиях, но как журналист, а не как солдат, я у него узнавал, он не воевал. Как хочешь. Тогда кого оставить? У меня уже 22 человека без Дивжика, плюс еще двое. Ты говорил, что ваш разговор с Густавссоном слышали, кроме Борисова еще Стефан Шпрингер, Мехмед Селимович и Альваро Бескарге. Получается слишком много, сказал Дронга. Кстати, там были две женщины, о которых я тебе не говорил. Кто они? Там еще стояла эта симпатичная датчанка Мулайма Сингх и Мэриет Мейстер из Голландии. Я ее помню, кивнул подсоха. Она похожа на Николь Кидман. Значит, нужно добавить еще четверых, но у нас только двадцать два места. Убери двоих грузин и двоих литовцев, предложил Дронга. У нас вызывают сомнения только Георгий Маддивани и Алисанка». Остается двадцать два человека: четверо украинцев, четверо испанцев, четверо последних, о которых мы говорили, трое югославов, двое болгар, ты я, я, Нэлеммёллер, плюс Георгий и Еужений. Вот тебе полный комплект все, кого мы можем подозревать. — Двадцать два человека, задумчиво сказал Падсоха. У тебя больше нет никаких добавлений? Я бы оставил еще Геркуса. Он приходил вместе с Иужением в отеле. Если хочешь, уберу Карлоса, как ты предлагал. Нет-нет, он везде появляется с Нэс Педросой. Не нужно их разлучать. Давай лучше заменим его на Нелли Мёллер. Она единственный человек, кто не был в отеле не вызывает у нас подозрений. Вообще-то я хотел пообедать с ней», – проворчал подсоха, но похоже ты прав. Значит, получился список на двадцать два человека. Четверо украинцев, четверо испано-португальцев, трое югославов, двое болгар, двое литовцев, грузин, представители Андорры, Лихтенштейна, Голландии, Дании и мы двое. Шесть женщин и шестнадцать мужчин. У тебя есть еще кто-нибудь на примете?» Нет, похоже, мы уточнили наш список. Из сорока человек, находившихся в тот момент в отеле, эти двадцать два вызывают наибольшие подозрения. Давай проверим наши сомнения, Яцык. Но я бы поставил еще два дополнительных стула и пригласил еще двоих. Кого? «Имен называть не буду. Мужчина и женщина. Один из них очень известный поэт. Оба злоупотребляют героином. Они не годятся на роль профессиональных убийц, но вполне могут помочь тому, кто вовремя даст наркотик. Проверим их отдельно. Я примерно представляю, о ком ты говоришь. Для этого не нужно особо напрягать свою фантазию, заметил Дронга. Все видно по их изможденным лицам. Почему ты не включил турок? Вдруг спросил Подсоха. Там была еще турецкая супружеская пара. Тургаев и Мало того, что он член запрещённой в Турции коммунистической партии, ты еще хочешь, чтобы он был и убийца? Он напоминает мне три шара, сложенных вместе, и при ходьбе эти шары словно двигаются: голова, тело и ноги. А его жена Фатима это один маленький круглый шарик. Она врач, официально включенный в нашу группу, и ее наверняка проверяли. Во всяком случае, на наличие профессиональных навыков и опыта работы, поэтому я их исключил. Мы пригласим всех во вторую смену, предложил Подсоха. И тогда все будет зависеть и от нашей наблюдательности, и от твоего правильного расчета». Один из этой компании наверняка убийца Густавссона, сказал Дронга. И я собираюсь его разоблачить. Самое главное, чтобы он ничего не заподозрил до того момента, пока мы начнем действовать. Я думаю, что было бы полезно поговорить с Борисовым. Поговорим, согласился Подсоха, лучше если это сделаю я. У тебя, по-моему, с ним сложные отношения. Он наверняка думает, что я ухаживаю за Вержинией, но мы только вместе пили текилу. Этого вполне достаточно, чтобы возбудить в нем ревность. Говорят, что ты пьешь как автомат и можешь влить в себя невероятное количество алкоголя. Я вообще не пью, поморщился Дронга. Но если нужно, могу выпить довольно много. Я тебе об этом уже говорил. Дело очевидно в моей комплекции, и мне трудно свалить с ног обычной порцией спиртного. Ты знаешь, что он работает на французскую разведку. И, по-моему, не только на французскую, усмехнулся Дронга. Давай сделаем так, не будем ничего ему говорить, заодно проследим из -за его реакции на мое предложение. Для чистоты эксперимента, хотя мне очень не нравится, что приходится прибегать к подобным методам, чтобы выявить преступника. Это может быть опасно. Иначе он затаится, и мы ничего не узнаем, ответил подсоха. Думаю, что у нас нет другого выхода. Оба еще не знали, что сегодня произойдет еще одна трагедия, не подозревали, чем кончится сегодняшний переезд.